Может быть, думала, что он украсит к моему приходу палату что-нибудь в таком роде, но все, разумеется, было по-прежнему. К моему облегчению, пожалуй. Томи тоже выглядел как обычно, но когда мы начали беседовать, трудно было делать вид, что это просто очередное посещение. С другой стороны, мы так много о чем переговорили за п р о ш л о й н е д е л ю что казалось ничего особенно важного, что надо было бы обсудить, уже и нет. И нам не хотелось, к тому же, затевать никакого серьезного разговора, чтобы Не жалеть потом, что не смогли толком его закончить. Поэтому из всего, что было в тот день между нами сказано, многое, пожалуй, чуть-чуть отдавало легковесностью. В какой-то момент, впрочем, побродив по палате туда-сюда, я спросил а его: т о м м и т ы р а д или нет, что Рут завершила раньше, чем выяснилось то, что выяснилось?" Он лежал на кровати и продолжал какое-то время глядеть в потолок, потом сказал: "Странно, ведь я на днях думал про то же самое. А Рут..." Что надо понимать? Что она всегда отличалась от нас в таких вещах. Мы с тобой с самого начала, даже в детстве, вечно пытались до чего-то дойти, до какой-то правды. Помнишь, к э т все эти наши секретные совещания. Но Рут, она была другая. Ей все время верить хотелось. Так она была устроена. Поэтому, да, это я считаю к лучшему. Потом он добавил: на счет Рут все это, конечно, ничего не меняет. То, что мы узнали. Мисс Эмили и прочие дела. Она хотела для нас под конец самого хорошего. Она действительно хотела нам добра. У меня в ту минуту не было желания начинать большой разговор про р у т поэтому я согласилась с ним и все. Но сейчас, когда у меня было время подумать, я не могу сказать вполне определенно, что я в связи с этим чувствую. Отчасти мне все-таки хотелось бы, чтобы мы каким-нибудь образом смогли поделиться с ней всем, что нам стало известно. Да, наверное, она огорчилась бы, ведь получается, что вред, который она нам нанесла, нельзя было исправить так легко, как она надеялась. И, может быть, если уж совсем на чистоту, какую-то малую роль в моем желании, чтобы она, прежде чем завершить все, узнала, это играет. Но в гораздо большей степени я думаю, тут все же другое — н е мстительность моя, недосада, потому что, как сказал Томми. Она хотела для нас под конец самого лучшего, и хотя она заявила в тот день машине, что я никогда ее не прощу, тут она ошиблась. Злости у меня на нее сейчас уже нет. Если мне в какой-то мере жаль, что она не успела узнать всего, причина скорее в том, что в самом конце она оказалась отделена от меня и Томми. Получилось как бы черта: по одну сторону мы, по другую Рут, и в последнем счете мне печально именно поэтому. Она, я думаю, испытывала бы такую же печаль, если бы могла. И с прощанием мы с Томми в тот день ничего особенного устраивать не стали. Когда пришло время, он спустился со мной вниз, чего обычно не делал, и мы двинулись вместе через площадь к моей машине. Дни были короткие, и солнце уже садилось. За з д а н и е под навесом, как обычно, виднелось несколько смутных фигур, но сама площадь была пуста. Томи всю дорогу к машине молчал, потом усмехнулся и сказал: Кэт, я тут вспомнил, как в Хэлшме играл в футбол. У меня секрет один был. Когда я забивал гол, я поворачивался вот так. Он триумфально вскинул руки и бежал к своим. Никогда не бесил с я отвосторга, ничего такого, просто бежал с поднятыми руками. Он подержал руки в воздухе еще несколько секунд, потом опустил и улыбнулся. И знаешь, Кэт, когда я бежал обратно, я всегда воображал, что шлепаю по воде. Не по глубокой, а так до щиколоток, самое большее. Каждый раз представлял с е б е такой: шлеп, шлеп, шлеп. Он опять скинул руки, здорово было. Забил, повернулся и шлеп, шлеп, шлеп. Он посмотрел на меня и усмехнулся еще раз. Все эти годы я никому не говорил. Я тоже засмеялась и сказала: "Дурачок ты, Томми". После этого мы поцеловались коротким поцелуем, и я села в машину. Томми, пока я разворачивалась, стоял на месте. Потом, когда я с т а л удаляться, он улыбнулся и помахал. Я видела его в зеркальце. Он стоял там почти до самого конца. Напоследок он неопределенно махнул рукой еще раз и повернулся к навесу. Потом площадь ушла из зеркальца. Один мой донор, с которым я говорила несколько дней назад, жаловался, что воспоминания даже самые дорогие тускнеют у него удивительно быстро. Но у меня не так. Воспоминания, которые я ц е н ю больше всего, остаются такими же яркими, какими были. Я потеряла Рут, потом Томми, но воспоминания о них сохраню. х е л ш е м судя по всему, я тоже потеряла. Иной раз по-прежнему можно услышать.